6. 5. Поэт. Что значила литература в России, лучше всего, на мой взгляд, объясняет один случай, произошедший в центре Москвы на Тверской улице в начале 1920-х годов. Произошло это с поэтом и мажинистом Анатолием Марингов, о чем он рассказал в книге Роман без вранья». Однажды в годы военного коммунизма он возвращался домой через центр Москвы, И вдруг, — вспоминает Марингов. с противоположной стороны слышу. «Иностранец, стой!» Смутил Простаков цилиндр и идилосовское широкое пальто. Человек пять отделилось от стены. Приняв его за иностранца, эти люди попросили у него документы, на что он спросил в ответ. «По какому товарищу праву вы требуете у меня документ? Ваш мандат». «Мандат?» И парень помахал перед моим носом пистолетиной. Вот вам, гражданин, и мандат. Так может быть не удостоверение личности, а пальто. Слава тебе, господи, догадался. И слегка помогая разоблачаться, парень стал сзади меня, как швейцар в хорошей гостинице, пишет Мариенгов. И тут один из них спросил: а как гражданин будет ваша фамилия? Марингов, Анатолий Марингов. Приятно пораженный обширностью своей славы, я повторил с гордостью: Анатолий Марингов, автор Магдалины. В этот счастливый и волшебнейший момент моей жизни я не только готов был дать им делосовское пальто, но и добровольно приложить брюки, лаковые ботинки, шелковые носки и носовой платок. Пусть дождь. Пусть не совсем принято возвращаться домой в подштанниках, пусть нарушено равновесие нашего бюджета, пусть тысяча раз пусть. Должен ли я говорить, заключает писатель, что ночные знакомцы не тронули моего пальто, что главарь, обнаруживший во мне Мариингофа, рассыпался в извинениях, что они любезно проводили меня до дома, что прощаясь, я крепко жал им руки? и приглашал в стойло Пегаса послушать мои новые вещи.